Десять недель она хранила про себя тайну и выдала ее сейчас в неразумном порыве гнева. Филипп не отпрянул, не крикнул от ужаса. Он только бросился закрывать двери и близорук оглядывался, боясь обнаружить нежелательного свидетеля, который мог их слышать. Затем запер все замки, вынул ключи и засунул их за пояс. Могов вздрогнул от страха, А когда она увидела медленно приближавшегося к ней Филиппа, увидела его лицо, она совсем перетрусила. — Стало быть, это вы, — проговорил он негромко, — стало быть, то, о чем шушукаются по всей Франции, правда? Но могу было не из тех, кто сдается без боя. А как, по-вашему, все это произошло, сын мой? И кому, по-вашему, вы обязаны честью быть регентом, а, возможно, рано или поздно и королем? Ну-ну, не прикидывайтесь простачком Ваш брат отобрал у меня Артуа. Карл Валуа настраивал его против меня. А вы... Вы сидели в леоне выбирали папу. Подумаешь, нужен мне папа. Не смотрите на меня, как блаженненький, и не вздумайте уверять, что не одобряете моего поступка. Ничуть вы не любили Людовика и, конечно, рады, что вам досталось после него еще тепленькое местечко, а все благодаря мне. Все потому, что я чуточку, совсем чуточку приправила его дроже Но вот уж чего я никак не ожидала, что вы окажетесь еще хуже Людовика». Филипп опустился в кресло, скрестил на груди свои длинные руки и задумался. — Рано или поздно это все равно бы произошло, — подумала Магов. В каком-то отношении это даже лучше. Теперь он у меня в руках. — Жанна знает? — вдруг спросил Филипп. — Ничего не знает. Это не женское дело. — А кто знает, кроме вас? «Беатриса, моя придворная дама». И этого уже много отозвался Филипп. «Ох, не трогайте ее!» — вскричала Маго. «Она из могущественной семьи!» «О, да, как раз из той семьи, по чьей вине вас так обожают в Артуа!» «А кроме Беатрисы, кто вам дал эту приправу, как вы изволили выразиться?» Одна колдунья из-за Я ее в глаза не видела, а биатрис ее знает. Я велела нарочно сказать, что хочу избавиться от оленей, которые портят мой парк. И действительно, мы их немало потравили. Следовало бы найти эту женщину, — заметил Филипп. Поняли ли вы, наконец, — продолжала Маго, — что теперь вы не можете от меня отступиться. Как только люди увидят, что вы лишили меня своего покровительства, враги мои осмелеют и начнут клеветать. Злословить, матушка, злословить, уточнил Филипп. И если меня обвинят, то, да было бы вам известно, вся тяжесть обвинения падет на вас. Люди скажут, что я действовала в ваших интересах. если не по вашему прямому наущению. Знаю, матушка, знаю. Я как раз об этом и думал. Помните, Филипп, ради вас я рисковала загубить свою душу. Так что не будьте неблагодарным. Филипп даже зашелся от гнева, что случалось с ним весьма редко. Нет, это уж слишком, матушка. Вы теперь потребуете, чтобы я вам ноги целовал за то, что вы отравили моего брата? Если бы я знал, что регенство достанется мне такой ценой, я никогда, слышите, никогда не согласился бы. Я отвергаю убийство. Никого не следует убивать ради достижения своей цели. К такому средству прибегают плохие политики. И я приказываю вам более не прибегать к нему, пока я ваш сюзерен». В первое мгновение он чуть было не поддался благородному порыву немедленно собрать совет перов, разоблачить преступление, потребовать достойной кары. Маго, угадавшая по выражению лица Филиппа ход его мыслей, пережила скверную минуту. Но Филипп никогда не следовал своим первым побуждениям, даже самым благим. «Поступить так, значит, бросить тень не только на свою жену, но и на самого себя». Да и графиня Маго способна возвести на него любой поклеп, лишь бы обелить себя, лишь бы загубить его, не вставшего на ее защиту. Найдется немало желающих воспользоваться удобным случаем и пересмотреть вопрос о регенстве и престолонаследовании. А Филипп успел уже немало сделать ради Франции и мечтал сделать еще больше. Он не вправе лишиться власти.